это было? Существо бороздило незнакомый мозг. С сотворения вселенной оно побывало в сотнях сознаний, но на сей раз ему попалось нечто странное. Этот мозг напоминал город. Призрачные колеблющиеся здания виднелись сквозь пелену ночного дождя. Разумеется, двух похожих сознаний не бывает. Существо было древним, хотя, наверное, правильнее сказать, что оно возникло давно. Когда в начале всех начал первобытные облака сознания разделились на богов, демонов и души разных рангов, оно оказалось среди тех, кто так ни с чем и не сросся. Поэтому оно бродило по вселенной без цели, без предназначения, никому не принадлежа. Поэтому оно бродило по вселенной без цели, без предназначения, никому не принадлежа. Клочок бытия, летящий куда попало и проникающий куда придется. Нечто вроде необычной мысли, ищущей подходящую голову. В последнее время, то есть в течение примерно тысяч лет, оно подрабатывало суеверием. и наконец оказалось в этом странном темном городе. Вокруг что-то двигалось, жило, и шел дождь. На мгновение оно увидел открытую дверь, вспышку ярости, которой можно было воспользоваться, но едва существо бросилось вперед, чтобы овладеть чужим сознанием. Нечто невидимое и сильное ухватило его и отбросило прочь. Как странно, взмахнув хвостом, существо исчезло в переулке.